Первый урок Слепой Некша с поводырем шагали вторыми кнутами. «Ну, нету охоты, так и не иди!» — в который раз повторял Некша. «Сам дорогу сыщу!» «Сказал? Отведу-приведу, значит, отведу-приведу!» — ворчал Хшхерши. «А рот мне не затыкай!» «Так и я, сказано, без нянек управлюсь!» Заплутать впрямь было сложно. Улица повторяла изгиб стены, плавно заворачивая вправо. А точный икут, притон рыбаков, по-другому звали просто островником. Пеший ход здесь тянулся больше мостами, чем сушей. Два-три дома с причалами и снова плеск под ногами. Позык каждого моста некше знал с малолетства. И сколько шагов осталось до щучего мог сказать, без запинки, а там полуденное и нужный двор на углу. — Сознайся, морянин, сам любопытствуешь. — Ещё чего, посмеяться иду. Певчий, у безголосого учения хочет просить. На калитке висела деревянная колотушка, привязанная верёвкой. Прежде блестело витое бронзовое кольцо, но хозяин давно пропил его. Раб подоспел на стук со всем проворством, возможным для Хромоногова. Он кланялся, прятал в нарукавнике измазанные глиной руки, пытался что-то сказать. Неурочные гости только поняли, что дома не было ни хозяина, ни хозяйского сына. «А мы не до них, мы до тебя дело пытаем», — сказал Шхерши. «Сулился ты на медне, вот ему рожёное горло на соловьиное перековать». «Добрый господин, умел сболтнуть, умеет вет держать за посул. Тебе вроде позволено улицами гулять?» «Да, доб...» вот и пошли. Не только хозяину поплачусь, чтобы выпорол». «Грозен ты, морянин!» — пожурил некше пока мгла закрывал ремесленную едом. «Это ж раб безответный. И так любого чиху боится». «Да мне бы в толк взять, чему он полохал тебя учить хочет!» Некша пожал широкими плечами. «А вдруг?» «Глянем!» — сказал слепой. «Послушаем!» — отмолвил глухой. «Нога здесь, нога там!» — сказал колченогий. — Э-э-э, раз учить не отрекается, кабы платы не запросил. — И что? — Умный невольник по медной чешуйке выкуп копит. — Он тебе на медную чешуйку и посоветует, а сам утку захочет. Некша рассмеялся. — За утку я наших чередников выучу из луков стрелять. Злая молва приписывала малорослому Шхерша долгие пальцы. Не настолько, чтобы водиться с карманом или засылать с добычи его рукавельки. Просто, видя его на улице, люди почитали за благо придерживать кошельки. И уж городские зауголья морянин знал, как никто. Он выбрал местечко под обрывом на берегу Воркуна. Широкая плеса забирала все голоса. Хоть песни ори, хоть разбойные дела обсуждай. «Я слышал, как ты...» «Потежки пел на торгу», — прошептал мгла. Он больше не суетился, не кланялся через слово, оттого речи стали понятней. «А песня, любимая, есть?» «Как не быть?» — удивился Некша. «Спой!» Некша помолчал, улыбнулся, хмыкнул, набрал воздуху в грудь. «Уж как пал туман на седой воркун!» Берега покрылась и рёдочку. Я в тумане том, всё грибу веслом. Не найдёт причал моя лодочка. Кто таков был Кощей, чтобы перед ним красоваться? Всё же покрасоваться хотелось. У меня хлопот, как уж полон рот. Подались в лодке опруженьки, А моей душе, ох, за знобушке Расплетают косу подруженьки. Люди в охотку баяли про дивные голоса, летевшие аж до дикого кута. Некша на такие высоты не посягал, просто вкладывал все, что умел, и радовался тому, что получалось. Даже приобиделся, когда мгла тронул на рукавником его руку. — Погоди! — Песню портить невеже рассвирепел Хшхерша. — Давно добрые люди разуму не учили! Мгла смолчал, сгорбился. — Оставь! вступился слепой. — Не тешиться шли. Что сказать хотел парень? — Тебе в голоснице, как в той лодочке. Вроде не тесно, а руки-ноги прижаты. И опрокинуться трусишь. — Да ты снова полез воевать к шхерше. — Оставь, сказано. А ты не тяни, надо ты как. Мгла слегка развел руки. — Как лебедь над воркуном. Захочет, к тучам взовьется. В воде поплывет. С дна зерно жемчужное выловит. Кувыки молчали некоторое время, пробовали осмыслить. Некша безнадежно вздохнул. — Это ж крылья нужны. Куда с махалками-воробинами? Глаза невольника блеснули сквозь вислые колтуны. — Крылья вырастить можно, выпустить. Охрабрить сможешь. Некша, готовый поверить, потянулся к забрезжившему. — Как? Я тебе проучку дам. — махнул рукой их шхерши. — Проучки в храмах поют, чтобы 10 голосов, как один. Некша вздохнул, жалея развеянной мечте. — Мне за скорбушу в святом служении не стоять. Мгла шептал с напряжением силе удержать одушевить они себе поют мы себе ладно сдался некша что за проучка голос устами исходит им работа вот сделай так <звык> некша попытался нахмурился попытался еще вышло бестолковое шлепание а ты бороду выстоишь «Щёки пальцами подопри!» <звы> К Шхерши сперва давился смехом, глядя на друга, потом вдруг оскалил все зубы. «Да он глумиться надумал!» И пнул сидевшего раба, угодив в плечо. Велико ли дело, пинок? глаз свалился без звука и так, словно его самострельный болт пригвоздил. «Да шёл бы ты уже отсюда!» — рявкнул некше. «Прибил никак!» Тревожась он нашарил до кучного кощея. Тот лежал ничком, молчал, дышал, сипло сквозь зубы. Кшхерша обиделся. Назвал Некшу лягухиным сыном, влез на обрыв и был таков. — Слышишь, паренек? — Некша теребил замершего раба. — Ты как, бедолага? Сам с горя выставил подбородок и, к собственному удивлению, произвел заветную трель. «Духу. «Подбавь!» — прошептал невольник. <звы> <звы> Вышло у Некши. Мгла наконец зашевелился. Очень медленно сел, наверняка сам не радый, что заговорил с кувыками на мосту. «Пой ей так! Все песни! Голосницы, что знаешь!» «Ладно», — сказал Некша. И стал ждать, но Мгла ничего больше не добавил. «Домой-то дойдёшь?» «Ага!» <звы> Некша подождал еще, потом вылез слез за марянином и ушшёл.